Спокойной ночи, Луна, и люди, живущие внутри Луны. Как говорил Джон Спенсер, космические проблемы требуют гибкого мышления. Поэтому вот вам идея. Выдолбить Деймос и заполнить его вращающимися космическими суперстанциями, которые будут создавать искусственную силу притяжения. Такой план предложили Джим Логан и консультант по астродинамике Даниэл Адамо. Они считают, что это лучший способ создать пригодное для жизни место вблизи Марса. Его Луна обеспечит защиту от радиации, в которой так нуждаются люди, и у них появится безопасный дом с условиями, имитирующими земные. Это значит, что при желании колонисты могут попытаться родить космических детей и предоставить им безопасное место для жизни. Идея космической станции появилась еще в начале 20 века когда русский физик Константин Циолковский изучал проблему внеземной жизни в своей научно-фантастической повести «Вне Земли». В ней рассказывается, как из-за перенаселения планеты люди вынуждены искать новые места для жизни. Циолковский предлагает не заселять Луну, а создать колонии на астероидах с искусственной силой притяжения, что позволит воспроизвести земные условия жизни. Понимаете, нет ничего проще, чем создать ее искусственно с помощью вращения дома», — писал он. «В космосе, после того, как вы начали вращать тело, оно продолжит вращаться неопределенно долго, и для этого не придется прикладывать дополнительные усилия, поэтому сила притяжения также поддерживается неопределенно долго». В середине 1970-х физик из Принстонского университета Джерард О'Нил также предложил строить космические колонии. Он твердо верил, что создание такой среды обитания вполне реально при использовании существующих технологий и не сомневался, что это произойдет до 2005 года. Подобно Джеффу Безосу, следует отметить, что Нил был его преподавателем в Принстоне, физик был обеспокоен энергетическим кризисом на Земле и считал создание колоний в космосе реальным решением этой проблемы. Подобно повести Циолковского, План Унила подсказывал, как поступить, имея серьезный вызов в виде быстро растущего населения Земли. «В полости можно установить вращающееся устройство, которое будет создавать такую же силу тяжести, как на Земле. Если это устройство будет достаточно большим, человеческий организм ощутит искусственно созданную силу тяжести, неотличимую от настоящей», — предлагал Унил. В одном из своих проектов он представил сферу диаметром более полутора тысяч футов. 457 метров 20 сантиметров, на которой помещалось до 10 тысяч колонистов. Чтобы понять, что означает этот размер, учтите, что высота небоскреба Empire State Building составляет 1454 фута, 443 метра. Сила притяжения, создаваемая центробежной силой сферы, позволит колонистам твердо стоять на ногах, и они смогут вести комфортную жизнь в больших домах с залитыми солнцем садами, неглубокой рекой, текущей недалеко от экватора, с пляжами, с дорожками для велосипедистов и любителей джогинга. В сельскохозяйственной зоне будут производить продукты питания, чтобы максимально повысить самообеспеченность колонии. Для тех, кто останется жить в Марсианском кратере, это будет просто космическая версия Беверли-Хиллз. По оценке Логана, в выдолбленном Деймосе поместятся ровно 11 фишенебельных колоний Онила. Солнечный свет в толще марсианской Луны можно направлять с помощью солнечных трубок. Для производства электричества предполагается использовать ядерную энергию. Но, конечно, прежде чем внутри Луны появится космическая колония, нужно решить проблему устройства полости. Это само по себе грандиозная задача. Но Логан отметает сомнения простым аргументом. Начнем с того, что никакая разумная цивилизация которая может преодолеть 560 миллионов километров до места назначения, но не желающая или не способная выкопать дыру, не заслуживает права там находиться. Вся эта защита от радиации, которой будут обеспечены колонисты на Марсе, прекрасная вещь. Но она понадобится им и в пути. И, естественно, НАСА и SpaceX работают над решением этой важнейшей проблемы. Логан и Адаму предложили собственный план — космический корабль сферической формы. Он спроектирован на основе инновационной концепции — использования воды. Жидкая вода станет топливом для ядерной и тепловой двигательной установки. Логан и Адамо считают, что это позволит вдвое увеличить эффективность двигателя по сравнению с тем, в котором используется химическое ракетное топливо. Кроме того... Вода используется для питья и окружает обитаемый отсек, образуя защитную рубашку и оберегая экипаж и пассажиров от радиации. Логан и Адаму назвали свой корабль «аквариусом», то есть водолеем. Кстати, сколько времени потребуется на заселение Деймоса? 20 лет после того, как стихнет смех», — отвечает Логан, указывая на то, что история многократно доказала. Уравнение имеет решение. Например, идея об управляемом полете аппарата, который тяжелее воздуха, считалась бредом сумасшедшего до начала 80-х годов XIX века, после чего многие ученые прекратили высмеивать ее и принялись за математические расчеты. В 1903 году братья Райт совершили свой первый полет. Менее чем через 25 лет Чарльз Линберг пересек на самолете Атлантический океан. Еще через 42 года Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Когда НАСА, частные фирмы и другие государства решат, что Логан прав, и обратят свои взоры на Деймос, они в конце концов доберутся туда, и это небесное тело превратится в прекрасную промежуточную ступень на пути к Марсу. История человеческого рода не начнется по-настоящему, пока люди не станут покидать Землю в количествах достаточных для строительства устойчивых самопроизводящихся человеческих сообществ в космосе. Точка, говорит Логан. В противном случае. Мы останемся просто исторически ничтожной величиной в галактической летописи. Вид, обитающий на одной планете, не выживет. Если смех прекратится прямо сейчас, у нас есть шансы серьезно опередить график, предложенный Стивеном Хокингом. Еще один гигантский прыжок. Константин Циолковский однажды сказал, «Земля — это колыбель человечества». Но человечество не может вечно оставаться в колыбели. У нас, людей, есть несколько проблем, которые придется решить, прежде чем покинуть Землю. Но даже если весь этот ажиотаж не более чем шумиха, он служит нам импульсом для поиска нужных решений. Мы делали именно так еще в те давние времена, когда кто-то древний первым понял, как построить лодку и пересек великое неизвестное — водное пространство. Когда мы сделаем это снова, то первый мужчина — Или женщина, которая ступит на Марс или даже внутрь Деймоса, навсегда впишет свое имя в историю, подобно Христофору Колумбу и Нилу Армстронгу. Вот в чем еще мы должны быть уверены. Независимо от того, на каком небесном теле земляне создадут колонии, им необходимо будет действовать примерно так же, как европейцам, обживавшим новый свет. Они должны будут использовать местные природные ресурсы, Европейцы не привозили с собой штабеля досок, корзины с гвоздями и другие строительные материалы. И, конечно, они не притаскивали в юки с готовыми ланчами. Будущие поселенцы тоже не смогут сделать этого, но они будут вооружены обширными знаниями и максимально возможным количеством инструментов. Они будут готовы жить на любой Земле. И это станет кульминацией тысячелетней одержимости Земли Марсом от наших древних предков, следивших за красной точкой мерцавшей в ночном небе, до Персивля Лоула, который верил, что на Марсе живут и копают каналы разумные существа, и Дэвида Тода, отчаянно пытавшегося поймать их сигналы из воздушных шаров, и до роботов, бороздящих поверхность красной планеты сегодня. Бродя по поверхности Марса и размечая нашу территорию, мы сможем подробно изучить эту планету Надеюсь найти ускользающий ответ на вопрос о происхождении жизни во Вселенной. Возможно, мы даже узнаем, что все началось как раз на Марсе, когда он действительно был совсем другим местом, где правили счастливые микроорганизмы, не заботясь ни о чем. А что, если кто-то из этих крошечных марсиан запрыгнул на метеорит, летевший в сторону Земли, и из него спустя миллиарды лет родилась жизнь которую мы знаем сегодня. Все это время мы, земляне, потратили на размышления, изучение звезд, создание героев и мифов. Мы скрупулезно рассчитывали траектории межпланетных полетов, чтобы достичь цели, о которой даже не подозревали. Найти дорогу домой.